Король Билли, джентльмен. Сейчас я никак не могу выбросить из головы мысль о том, как же крепко большой город сжимал своими щупальцами тот фабричный поселок, где я родился. Поселок наш находился слишком близко от огромного Манчестера, чтобы проявлять самостоятельность и жить собственной жизнью. Зато у нас имелось регулярное железнодорожное сообщение, и поезда действительно ходили по расписанию, так что не требовалось ни подстерегать неожиданно прибывший поезд, ни изучать привычки данного железнодорожного узла. А вот самих манчестерцев мы не любили. Как же, городские, да еще и сквоттеры, селятся на чужой земле и все хитрят, так что хитрость из ушей лезет. Примерно таково, по-моему, было наше отношение к жителям Манчестера. Мы гнусно ухмылялись, слыша, как неразборчиво слитно они произносят знакомые слова и непритворно жалели их за неказистую внешность. Моя мать, например, стойкая последовательница ламаркизма, была убеждена, У всех манчестерцев непропорционально длинные руки, вследствие того, что многочисленные поколения этих людей трудились у ткацкого станка. И подобное отношение сохранялось до тех пор, но это было уже гораздо позже, пока с лица земли не стерли одно из поселений розовых, то есть правых лейбористов-социалистов. А самих людей сотнями не переселили в другое место, Так бывает, когда деревца начинают пересаживать на Рождество, а чтобы они получше прижились, их корни перед посадкой погружают в кипяток. А в общем-то, до этого случая нам особо и не требовалось иметь какие-то дела с городскими жителями. Однако на вопрос, был ли я по-настоящему деревенским мальчишкой, я сразу отвечу — нет, деревенским я точно не был. Наши местные нагромождение камней и сланцевых плит да бела, исхлёстанных жестокими ветрами и грубыми языками местных сплетников, никогда и не пытались соревноваться с благодатными сельскими угодьями Англии, с теми ее районами, где любят танцевать Моррис, где существуют стипендии, студенческие братства и научные сообщества, и где рекой течет старый добрый Эль. Нет, наша местность, истерзанная непогодой, Бесплодная и почти лишенная растительности была похожа на лагерь для пересыльных, и жизни в ней было свойственно то же мертвящее постоянство, что и такому месту. Снег у нас в горах лежал до апреля. Жили мы в верхнем конце поселка, и я был абсолютно убежден, что в нашем доме водятся привидения. Отец мой к этому времени из нашей жизни уже исчез, но, возможно, его дух — Долговязый и мертвенно-бледный, все же проскальзывал порой в дверь вместе со сквозняком, и тогда шерсть на загривке нашего терьера неизменно вставала дыбом. Отец был обычным конторским служащим, но у него было любимое хобби. Он обожал разгадывать кроссворды и рассказывать всякие невероятные истории, причем во время рассказа запросто мог и приврать немного. А еще он любил несложные карточные игры и коллекционировал этикетки с сигаретных пачек. Однажды, ветреным мартовским днем, в 10 утра, отец просто взял и ушел из дома, захватив с собой только свои альбомы с наклейками и твидовое пальто. Все свое белье и рубашки он оставил, мать потом все перестирала и выставила на грошовую благотворительную распродажу. Мы по нему не слишком скучали. Вот только не хватало той песенки «Pineapple Рэг, которую он часто наигрывал на пианино. А потом у нас появился этот жилец. Он прибыл с еще более дальнего севера, и говор у него был протяжный, он в каждом слове так с удовольствием растягивал гласные, словно готовил из них некое блюдо, тогда как сами мы гласные зачастую глотали. Жилец оказался типичным холериком с крайне низкой температурой мгновенного возгорания. А еще он был весьма непредсказуем, и если нам хотелось знать, чего от него ожидать в ближайшем будущем, то следовало затаиться и очень внимательно за ним наблюдать, включив не только интуицию, но и все прочие органы чувств. Этот опыт очень пригодился мне, когда, став старше, я заинтересовался орнитологией и мне понадобилось подолгу наблюдать за птицами. Но это опять же было значительно позже. А тогда у нас в деревне и птиц-то никаких интересных не было, одни воробьи да скворцы, ну и еще голуби, пользовавшиеся крайне дурной репутацией, однако с самым важным видом, разгуливавшие по тамошним узким улочкам. Сперва жилец мною заинтересовался и стал звать меня на улицу, чтобы поиграть в футбол. Но я был не слишком крепким ребенком, да и умения у меня не хватало, хоть я, может, и был бы рад доставить ему удовольствие. Мяч как-то сам собой, точно шустрая зверушка, проскальзывал у меня между ногами. А когда меня одолевал очередной приступ удушливого кашля, жилец просто пугался. Он сердито называл меня неженкой и тряпкой, но на лице у него был отчетливо написан страх. Впрочем, довольно скоро он, по-моему, решил списать меня со счетов. Я, во всяком случае, стал чувствовать, что раздражаю его. Обычно я ложился спать рано и подолгу лежал без сна, слушая стук, грохот и крики, доносившиеся снизу. Дело в том, что жильцу ссоры были столь же необходимы, как утренний завтрак. Наш терьер, желая поддержать компанию, тоже начинал рычать и тявкать, а через какое-то время я слышал, как мать, шмыгая носом, взбегает по лестнице наверх и что-то тихонько бормочет себе под нос. Однако расставаться с жильцом она вовсе не собиралась, и я совершенно точно знал, что она так и намерена держать его при себе. Он приносил домой в конверте всю свою зарплату, а таких денег у нас в доме никогда прежде и не водилось, и первым делом вручал матери плату за квартиру а затем швырял конверт с деньгами на стол, и тогда уже мать сама, засунув в конверт свои маленькие пальчики с острыми ноготками, выдавала жильцу несколько шиллингов на пиво и прочие вещи, которые, по ее разумению, непременно требовались мужчине. Мне она говорила, что у нашего жильца вот такие премиальные, да к тому же он вскоре получит должность мастера, и вообще он наша жизненная удача. Наверное, если бы я был девочкой, она бы мне и еще кое в чем призналась. Но я и без этого вполне общую ситуацию улавливал. Ясно было, к чему все клонится. И еще долго после того, как внизу стихали топоты, крики, переставала лаять и успокаивалась собака, я продолжал лежать неподвижно, не в силах уснуть, и следил, как по углам расползаются темные тени. Порой я задремывал мечтая, чтобы меня больше не преследовали ни мысли, ни призраки, и чтобы за одну ночь разом прошло несколько лет, и тогда, проснувшись, я был бы уже взрослым мужчиной. Проваливаясь в сон, я грезил о том, что в стене вдруг откроется маленькая волшебная дверца, я пройду в нее и окажусь в другой стране, где стану маленьким королем, страдающим астматическими приступами. И в этой стране, которой я не буду править, законом будут запрещены всякие ссоры. Затем ночь кончалась, наступал рассвет вполне реальной жизни, и, предположим, оказывалось, что сегодня суббота, а значит, мне так или иначе придется играть в саду. Сад располагался за домом, и представлял собой длинную узкую полоску земли, окруженную ветхой изгородью и незаметно переходившую в серый, вытоптанный коровами луг. За лугом раскинулись болота, где среди травы виднелись спокойные озерца со стального цвета водой и аккуратные редки хвойных деревьев всех оттенков зеленого, служившие доказательством добросовестной деятельности местного лесничества. Практически все соседские садики были точно такими же. В них мало что росло. Так, сорная трава да какие-то чахлые низкорослые кустики, между изъеденными муравьями столбиками оград, редко где виднелись куски натянутой проволоки, но в основном она была оборвана. Обычно я, добравшись до дальнего конца сада, развлекался тем, что вытаскивал из разваливающейся изгороди длинные ржавые гвозди, Или обрывал листья из кустов сирени, вдыхая с перепачканных рук запах ее зеленой крови и размышляя о той странной ситуации, которая сложилась в моей жизни. Наш сосед Боб вместе со всем своим семейством был одним из первых, тогда еще немногочисленных горожан, переселившихся в деревню. Возможно, это было связано с особым отношением Боба к земле. Сами-то мы даже, пожалуй, с недоверием смотрели на те жалкие плоды, которые ухитрялся производить наш сад. Горсть червивой малины, вездесущие люпины, чрезвычайно успешно обсеменявшиеся, пробивающиеся сквозь жесткую неухоженную землю ревень, который, кстати, никогда не срезали и не использовали в пищу. А вот Боб первым делом привел в порядок изгородь, явно почитая заботу о саде и земле как главную в своей жизни. Иной рассказал что в сарае у него хранится святой Грааль, а с вытоптанного коровами пастбища доносятся грозные вопли вандалов, вставших там лагерем. В саду Боб установил поистине военный порядок. Это был правильный сад, хорошо знавший, кто его хозяин. Все живое произрастало там стройными рядами, попадало в землю из аккуратных пакетиков, на свет божий проклевывалось минута в минуту, словно по расписанию, и потом ростки стояли и прямо в ожидании производимого Бобом осмотра. Неиспользованные цветочные горшки были сложены в аккуратные стопки, как шлемы воинов, сахарный тростник стоял как штык. И Бобби Чувствовал себя истинным хозяином и благодетелем каждой пяди своей земли. Был он высокий и тощий, с тяжелой нижней челюстью, с каким-то отсутствующим взглядом голубых глаз, а еще он никогда не употреблял в пищу белый сахар, только коричневый. Однажды над той изгородью, что проходило между нашим и соседним участком, вдруг появилась голова жены Боба, Майры. Ни с того ни с сего Майера принялась поносить мою мать, обвиняя ее в аморальном образе жизни и в том, какой дурной пример она подает ее, Майры, детям, а также всем прочим детям в округе. Майра чуть не лопалась от гнева, который, видно, слишком долго был заперт в бутылке, и я уставился на нее самым пронзительным своим взглядом, буквально стремясь ее этим взглядом испепелить. Хотя мне и было-то всего лет восемь, с моих уст уже готовы были сорваться злые и дурные слова, так и кипевшие на языке, и, казалось, в кровь обдиравшие рот, точно сломанные зубы. Мне страшно хотелось объяснить ей, что дети, растущие на этих клочках земли, в том числе и ее собственные, примерными уж точно не являются. Но тут моя мать к которой, собственно, и была обращена гневная тирада Майры, неторопливо поднялась с кресла, на котором принимала солнечную ванну, бросила на Майру один мимолетный и равнодушный взгляд, молча повернулась и ушла в дом, оставив сгоравшую от злобы соседку торчать над выстроенным Бобби добротным забором. Разъярённая Майра была похожа на яркого, слегка спятившего австралийского попугая, каких у нас так часто любят держать дома. Она была маленькая, тощенькая, с остреньким личиком, удивительно похожим на красивую морду, и вообще, по-моему, смахивала на заветренный кусок говядины в витрине убогой мясной ловчонки, еще оставшейся среди тех трущоб, что давно уже подлежали сносу. И руки у Майры... Как уверяла моя мать, висели, разумеется, ниже колен. До этого случая, впрочем, взаимоотношения между нашими семьями были вполне дружественными. Однако с тех пор и сам Боб, и его увлечение садом-огородом, девять грядок с бобами и один улей для пчел-медоносов, все чаще становились главной целью наших тайных насмешек. Мы замечали, разумеется, что Боб чуть ли не каждый вечер прокрадывается в сад, явно стремясь убраться подальше от ядовитого язычка своей вечно взвинченной супруги. Часто, закончив свою таинственную возню с землей, завершив процесс рыхления и посадки, Боб подолгу стоял у изгороди, сунув руки в карманы и устремив взгляд своих тусклых, каких-то безжизненных глаз в сторону далеких холмов, и насвистывал что-то немелодичное и печальное. Из нашей кухни его можно было разглядеть лишь с трудом сквозь волны липкого ночного тумана, столь характерного для нашего климата. Задернув занавески, мать ставила на газ чайник и начинала в очередной раз оплакивать свою жизнь, а потом принималась подшучивать над Бобби Боем, так она всегда называла нашего соседа, Пытаюсь угадать, какие еще невзгоды обрушатся на него завтра, прежде чем он снова в печали застынет у изгороди в дальнем конце своего сада. А вот надежный его изгородь никак нельзя было назвать. Нет, поработал-то он на славу, можно сказать, даже облагородил ее, и проволока была натянута ровно и достаточно высоко, как струны, каким бы странным ни показалось подобное сравнение. Однако для нас эта изгородь выглядела точно томики Стендаля на полках в деревенской библиотеке. Впечатляюще, но абсолютно бесполезно для наших бытовых целей. Ведь коровам ничего не стоило ее преодолеть и зайти в огород, и мы не раз на рассвете или в наступающих вечерних сумерках наблюдали, как они обнюхивают, а потом и приподнимают мордой аккуратную щеколду на калитке, и все стадо стопотом проникает внутрь, пожирая и сокрушая сочные побеги и стараясь поскорее набить каждый из четырех отделов своего желудка. Но, надо сказать, даже меланхоличный коровий взгляд оживлялся при виде порядка царившего в садике Боба. Правда, сам Боб весьма скептически относился к проявлениям коровьего интеллекта. И его сыну Филиппу, каждый раз здорово влетало за то что он оставил садовую калитку незапертой даже у нас за каменными стенами дома были слышны грозовые раскаты бешеного гнева боба и его громкие сетования по поводу разгромленного парника с огурцами эти горестные вопли исходили казалось из самых сокровенных глубин его души мне же регулярные выволочки достававшиеся филиппу доставляли даже определенные удовольствие. А все из-за наших с Филиппом непростых отношений. Нет, приятели у меня, конечно, имелись. Точнее, не совсем приятели, а просто те, с кем я обычно вместе играл или учился в школе. Но из-за того, что мать частенько не пускала меня в школу, я без конца болел то одним, то другим, я так и оставался для соседских детей личностью малознакомой, а уж мое имя — Лаем. Они и вовсе считали дурацким. Вообще-то они были просто маленькими дикарями, с вечно ободранными коленками, жестокими глазами, нетерпимыми к окружающим устами и с сердцами, исполненными жарких страстей. В их диком племени имелись, разумеется, собственные законы и ритуалы, а я там считался аутсайдером. В общем, я пришел к выводу, что заболеть и остаться дома — это даже хорошо — ведь, по крайней мере, болеть ты должен в одиночку. Когда же я все-таки появлялся в школе, то каждый раз оказывалось, что я здорово отстал, причем чуть ли не по всем предметам. Нашей классной была миссис бербедж женщина лет 50, с редкими рыжеватыми волосами и пожелтевшими от постоянного курения кончиками пальцев. Учила она нас примерно так. Говорила, чтобы я встал и объяснил всему классу смысл пословицы Never spoil the ship for a pennyworth of tar. Никогда не порти корабль ради капли дёгтя стоимостью полпенни. Миссис Бербетш всегда носила с собой большую клетчатую сумку набитую битком и, войдя утром в класс, первым делом с глухим стуком роняла эту сумку на пол возле учительского стола а затем почти сразу начинались бесконечные крики и затрещины. Она была самым настоящим тираном, и нам оставалось лишь трудиться из последних сил и мечтать о возмездии, а между тем незаметно пролетали один за другим сладкие годы нашего детства. Кое у кого из ребят даже возникали кровожадные планы убийства, миссис бербедж На уроках природоведения, которые вела она же, мы были обязаны сидеть, заложив руки за спину, и слушать, как она читает нам о привычках зеленушек. Весной темой ее уроков становился краснотал, который, как она считала, был интересен абсолютно всем детям в мире. Но лучше всего я помню как раз не весну, а то время года, когда свет приходилось зажигать уже в 11 утра, а крыши домов и даже фабричные трубы содрогались под сплошными потоками дождя. К четырем часам дневной свет практически меркнул, его словно всасывало в себя вечно хмурое небо. Ноги в резиновых сапогах чавкали в жидкой грязи, смешанной с опавшими листьями, дыхание, вырывавшееся изо рта, повисало в сыром воздухе зловещим маревом. Дети... Наслушавшись сплетен, которые распускали их родители, начинали задавать мне всякие гнусные вопросы. Особенно этим отличались девочки. О том, как это у нас в доме все устроено и кто в какой комнате спит. Я не совсем понимал, с какой целью задаются эти вопросы, и смысла в них особого не видел, но знал, что лучше на них вообще не отвечать. Случались и драки. Так пара затрещин и царапин, ничего особенного. Но наш «жилец», узнав об этом, сказал, «Я научу тебя драться». И стоило мне применить его советы на практике, как я оказался победителем, оставив после своего ухода размазанные по щекам слезы и кровоточащие носы. То был подлинный триумф научного подхода к такому явлению, как «детская драка», Победа разума над дикостью и бессмысленной жестокостью. Однако у меня все же остался во рту какой-то неприятный привкус, а в душе поселился неясный страх перед будущим. Я вообще предпочитал спасаться бегством, а не вступать в драку. Но когда я в очередной раз позорно покидал поле боя, крутые улочки нашего поселка начинали расплываться у меня перед глазами в жидком тумане, Мне не хватало воздуха, а грудная клетка судорожно раздувалась, но не позволяла сердцу вырваться на свободу. И оно билось и металось, как лобстер, норовящий выпрыгнуть из кастрюли с кипятком. Собственно, рассказывать о моих отношениях с детьми Боба практически нечего. Никаких отношений, можно сказать, и не существовало. Хотя довольно часто, когда я играл на улице, Филипп и его сестра Сьюзи выходили в свой сад и начинали швыряться в меня камнями. Вспоминая об этом сейчас, я по-прежнему не могу понять, ну откуда у Боба в саду могли взяться камни? Причем не какие-то случайно оставшиеся там камешки, а самые настоящие боевые снаряды. Должно быть, дети Боба специально их собирали и считали, что оказывают отцу большую услугу швыряясь ими в меня. Они, похоже, хватались за любую возможность, чтобы подлизаться к отцу, который становился все более странным, держался все более отчужденно и питался какими-то совсем уж невероятными вещами. Сьюзи являла собой настоящую маленькую женщину, очень жестокую, с какой-то устрашающей во весь рот улыбкой, похожей на щель металлического почтового ящика. Повиснув на калитке, она осыпала меня ядовитыми насмешками. Филипп был старше меня года на три. Голова у него была весьма необычной формы, похожая на кокос. А в узких серых глазах вечно блуждало то ли озадаченное, то ли недоумевающее выражение. Еще у него была привычка как-то странно дергать шеей. В бок, словно уходя от затрещины. Казалось, он постоянно тренируется в умении спасаться от отцовских побоев, которые неизменно получал, стоило коровам в очередной раз забраться в огород. Возможно, некоторые из тех затрещин были настолько сильными, что даже вызвали у Филиппа небольшое сотрясение мозга. Что же до обстрела меня боевыми снарядами, то зря эти брат с сестрой так уж старались. Мне не составляло особого труда увернуться от брошенных ими камней, а вот возможности попасть точно в цель у Филиппа было не так уж много. Когда же мне надоедало увертываться, или когда я понимал, что уже оставил его в дураках, я попросту уходил в дом, потому что видел, какая разрушительная глубинная ярость пылает в его душе и стремится вырваться наружу в обличье некоего жуткого свирепого существа. Скажу по правде, я потом не раз видел подобные выражения у крупных и вполне интеллигентных псов, которых, тем не менее, постоянно держат на привязи. При этом я вовсе не хочу сказать, что считал Филиппа каким-то диким зверем. Я никогда так не думал, ни тогда, ни сейчас. Однако в голову мне неоднократно приходила мысль о том, что у каждого человека есть скрытая сущность некое тайное неистовство или жестокость. И, думая так, я завидовал очевидной силе тощих жилистых рук Филиппа, покрытых узлами вен, как у взрослого мужчины. Да, я ему завидовал и одновременно ненавидел и проклинал его за то, что он в силу своей рабской натуры позволяет кому-то держать его в полном подчинении, и я очень надеялся, что у меня-то характер совсем другой. Иногда, правда, я и сам начинал собирать и складывать в кучку затвердевшие комья земли, камни и ветки, а потом метал все это в своих недругов, завывая как демон и щедро осыпая их ругательствами, почерпнутыми мною в художественной литературе. Мошенник, рогоносец, подлец, ублюдок, жалкая шавка. С течением времени Боб становился все более не в выражениях, и все более опасным при вспышках своего бешеного гнева. Казалось, даже его одежда, да и весь его облик отражают странную несогласованность в его мыслях и действиях. Одежда болталась на нем, как на вешалке, надетая кое-как, и словно пыталась сбежать от этого сумасшедшего и вернуться в безопасное нутро гардероба. Боб купил мотороллер, но тот каждый божий день глохнул у него точнехонько перед автобусной остановкой на вершине холма. Очередь, поджидавшая автобус, чтобы добраться до соседнего поселка, обычно состояла из одних и тех же людей, и каждое утро все они с нетерпением ожидали очередного спектакля с Бобом и его мотороллером в главных ролях. В этот период времени Филипп стал довольно часто подходить к изгороди, разграничивавшей наши участки, и разговаривать со мной. Разговоры он, правда, вел весьма осторожно, с бесчисленными недомолвками. «Знаю ли я, — спрашивал он, — например, название всех девяти планет нашей Солнечной системы?» «Да, конечно», — отвечал я. И Филипп тут же заявлял, что поспорил с кем-то, будто я знаю только Венеру и Марс. В ответ я перечислял все девять планет и сообщал, что у некоторых из них еще и спутники имеются. Не забывая пояснить, что спутник — это такая маленькая планетка, которая вращается вокруг большой, удерживаемая некими неподвластными ей самой силами. Я имел в виду силу притяжения. Например, спутники Сатурна, продолжал я, называются Диона, Титан и Феб, а спутники Марса — Деймос и Фобос. Произнося слово «фобос», я всегда чувствовал комок в горле, зная что это слово означает страх ужас а потому произнести его вслух все равно что этот ужас почувствовать и вызвать всякие неприятные мысли о нашем жильце о той двери в стене о призраках надвигающейся ночи а потом филипп снова начинал кидаться камнями и я уходил в дом Устроившись за кухонным столом, я рисовал и все время поглядывал на часы. Мне не хотелось дожидаться внизу того момента, когда домой заявится наш жилец. Теперь мы с Филиппом ходили в разные школы. В плане вероисповедания и в нашем поселке все было поделено очень четко. Но если взрослые все же проявляли определенную терпимость, возможно, впрочем, им было просто плевать на принадлежность к той или иной конфессии, их куда больше интересовали ставки на ту или иную футбольную команду или возможность заключить какую-нибудь сделку в рассрочку, то дети были непримиримы и упорно продолжали словесные поединки, пользуясь примерно теми же дразнилками, какие вам, наверное, не раз доводилось слышать на улицах Белфаста или Глазго. Сьюзи, например, часто и весьма не музыкально напевала, а точнее выкрикивала известную частушку, сопровождая свое пение насмешливым кудахтаньем. Наш король Билли джентльмен настоящий, с золотой цепочкой и часами блестящими. Жалкий папский прихлебатель, он на нашей улице, собирая милостыню с нищими, соревнуется. Когда Филипп начинал обзывать нас ирландскими свиньями, да еще и грязными болотными свиньями, у меня прямо-таки кровь закипала в жилах. У меня просто руки чесались, до того хотелось раздобыть ружье и нажать на спусковой крючок. В итоге наши почтовые ящики превращались в крепости, и Филипп продолжал швыряться камнями в меня, а я в него. Но моя территория все больше сжималась. Нигде мне не было покоя, ни дома, ни в саду, ни в школе. Я был полновластным хозяином только того пространства, что помещалось внутри моей грудной клетки. Да и эта заповедная территория была покрыта шрамами, результатами былых сражений, внезапных вражеских атак и затяжных зимних военных кампаний. Матери я, разумеется, о стычках с внешним врагом ничего не рассказывал, отчасти потому, что у нее и так хватало забот и волнений, а отчасти потому, что ползучая жалость помимо моей воли вторгалась даже в мое ожесточившееся сердце. Я же видел, насколько обострились отношения Филиппа с отцом, как часто Боб наказывает его из-за вторгшихся в огород коров, отчего голова Филиппа непроизвольно дергается и он судорожно втягивает ее в плечи. А Бобби после этого выгонял свой мотороллер и бешено ударял ногой по педали газа. И в итоге мы, дети, совсем перестали понимать, в чем же заключаются наши обязанности. А Боб вскоре перестал придерживаться установленного им самим расписания. Теперь он все делал как бы вперемешку. Мерил шагами участок, рыхлил землю мотыгой, Лежал в засаде, поджидая то ли Филиппа, то ли коров, то ли неких откровений свыше. Скорчившись в уголке у ограды, он в своем синем комбинезоне выглядел костлявым, как скелет. Но коровы, когда он специально пытался их подкараулить, никогда даже близко к ограде не подходили. А моя мать, выглянув в окошко и заметив притаившегося Боба, кривила губы в усмешке. «Ну что ж, каждый сам творит свою удачу», — говорила она. Теперь и наши соседи-сплетники переключились на Бобби и частенько его обсуждали. Их, похоже, больше не интересовало, вернулся ли мой отец домой или нет. Их куда больше занимало экстравагантное поведение Бобби. А Боб, как ни в чем не бывало, полол сорняки, рыхлил землю, но не забывал одним глазом поглядывать через плечо, опасаясь нашествия коров. Мать сказала мне, что раз уж дела у нас в семье пошли на поправку, то я, возможно, смогу поступить в гимназию. Нужно только подать заявление. Она говорила об этом весело, потряхивая головой, и ее красивые волосы, такие темные и блестящие, волной падали ей на плечи. Мы теперь сумеем даже школьную форму тебе купить, радостно продолжала она. А то ведь мы и этого не могли себе позволить. Поступить оказалось легко хоть я и опасался, что на экзамене будут задавать всякие каверзные вопросы. Зато матери я тогда сразу задал все свои вопросы. «Где мой папа? Куда он уехал? Он хоть написал тебе?» «Он, вполне возможно, уже умер, а больше я о нем ничего не знаю», — сказала она. «Сейчас он, наверное, в чистилище, а там, как тебе известно, почтовые марки не продаются». Как раз в тот год, когда я поступал в гимназию, Бобби решил выращивать крес-салат в цветочных горшках. А потом подолгу торчал перед своим домом, пытаясь продать его соседям и уверяя их, что крес-салат чрезвычайно полезен и питателен. Майра напрочь утратила прежнее положение жуткой склочницы и трущоб в здешнем обществе и жутко отощала, просто кожа до кости. Она стала похожа на какой-то засохший стручок или кусок шелухи из пыльных стеклянных банок, на продаже которых Боб как-то влачил свое существование. На ежегодный экзамен по закону Божьему у нас в начальной школе всегда приглашали католического священника, и это был последний раз для меня. Он сразу занял высокое кресло нашей директрисы — осторожно расположив на деревянные приступке свои широкие ступни в грубых башмаках священник был уже старенький страдал одышкой и от него исходил слабый запах влажной шерсти лекарственных припарок микстуры от кашля и набожности он очень любил задавать всякие заковыристые вопросы нарисуй мне душу говорил он а недалекий ребенок Взяв в руки мел, изображал на доске нечто, более всего похожее на человеческую почку или, может, на подметку ботинка. «Ах, нет!» — расстраивался святой отец, хрипя и задыхаясь. «Это не то! Душа, малыш, это сердце! В тот год мне исполнилось десять лет, и к этому времени наше материальное положение и впрямь существенно изменилось». Мать оказалась права сделав ставку на нашего холерического жильца. Он оказался человеком невероятно мобильным, и вскоре мы вместе с ним переехали в маленький симпатичный городок, очень аккуратный и с более теплым климатом. Весна там наступала гораздо раньше, и дома буквально утопали среди цветущих вишневых деревьев. Лужайки перед домами были тщательно подстрижены, и над ними неслышно носились дрозды. Если шел дождь, Тамошние жители говорили, ну что ж, для сада это очень даже хорошо, а в том рабочем поселке, где мы жили раньше, дождь воспринимали как одну из бесчисленных неприятностей, уготованных людям жестокой судьбой. Я почему-то всегда был уверен, что Боб прятался среди истерзанных непогодой грядок с салатом из-за горести, недоумения и своего чрезмерного трудолюбия. К нашему отъезду, казалось, кости его гремят, отвечая на наш прощальный смех. О Филиппе я тогда вообще не думал. Я выбросил его из головы, словно его никогда и на свете не было. «Ты, главное, никому не говори, что мы не женаты». Заговорщицким тоном предупреждала меня мать, словно радуясь своей двойной жизни. «Запомни, о нашей семье никогда и никому ни слова. Нечего им в наши дела нос совать». «А еще нельзя дразниться через садовую изгородь», — думал я. И слово «фобос» тоже произносить нельзя. Лишь много позже, уже покинув родной дом, я понял, какой веселой и беззаботной была наша тогдашняя жизнь. Как свободно люди разговаривали друг с другом, как свободно они жили. В их жизни не было тайн, в их сущности не было яда. Люди, которых я тогда знал, обладали невинностью и открытостью, мне самому, увы, совершенно несвойственными. Если же я когда-то и обладал подобными качествами, то давным-давно их утратил, они словно растворились в вечерних туманах, в сумерках, которые сгущались уже к четырем часам дня, в садиках, разделенных убогими изгородями и межами, заросшими сорной травой. Я стал юристом. Ведь, как говорится, надо же на что-то жить, не так ли? Пормелькнуло целое десятилетие, шестидесятые годы, и собственное детство стало казаться мне принадлежащим совершенно иному, куда более древнему и куда более сумрачному миру. То был мой собственный внутренний мир, и я порой посещал его во сне, Но каждый такой сон потом словно отбрасывал мрачную тень на весь последующий день моей жизни. Начались беспорядки в Северной Ирландии, и моя семья вечно ввязывалась в споры по этому поводу, а в газетах было полно фотографий. Улицы с сожженными магазинами, а рядом их несчастные хозяева. И лица их так напоминали наши собственные. «Филипп вновь появился в моей жизни, когда я успел уже стать взрослым и получить профессию. Я жил тогда вдали от родного дома, но однажды приехал туда в гости. Солнечным пасхальным утром я завтракал в столовой, и окна ее, выходившие в сад, были распахнуты настеж. А за окнами виднелись аккуратно подстриженная лужайка и декоративная альпийская горка. Поскольку меня принимали как гостя, то за завтраком тост мне подали на тарелке, а джем положили в отдельную плошечку. До чего же изменилась здешняя жизнь, думал я, просто до неузнаваемости. Даже наш жилец стал выглядеть почти цивилизованным. Носил деловой костюм и посещал собрание Rotary Club. Rotary Club — международный клуб для бизнесменов и представителей свободных профессий. Причем каждая профессия представлена в клубе только одним членом. Клуб основан в 1905 году, его название образовано от слова «rotation» — «чередование», поскольку первоначально заседания происходили поочередно у каждого из его членов. Моя мать, в последнее время немного пополневшая, присела напротив и протянула мне местную газету, свернутую так, чтобы видна была лишь конкретная фотография. «Посмотри-ка», — сказала она, — «это свадьба той Сьюзи, что по соседству жила». Я взял газету и, отложив тост, стал рассматривать лицо и фигуру той бывшей девочки, что тоже жила когда-то в стране моего детства. Сьюзи выглядела все такой же сердиткой, она даже букет невесты держала в руках точно дубинку. Хотя все же в улыбке немного приподняла свою тяжеловатую челюсть. Рядом с ней стоял новоиспечённый супруг, а чуть позади неясными и иреальными световыми пятнами виднелась родня. Я стал искать среди них того, кого мог бы теперь узнать, и нашел Филипп, сутулившись и как бы смутно кому-то угрожая, наполовину скрывался за рамкой фотографии. — А где теперь ее брат? — спросил я. — Он был на свадьбе? Филипп. Мать как-то удивленно на меня посмотрела и некоторое время молчала. Она даже рот слегка приоткрыла, воплощенная неуверенность, и, сама того не замечая, крошила пальцами кусочек тоста. Неужели тебе никто не рассказывал? Ну, о том несчастном случае. По-моему, я тебе говорила. Разве я тебе сразу же обо всем не написала? Она нахмурилась, даже тарелку со своим скромным завтраком сердито оттолкнула и смотрела на меня укоризненно. Похоже, я сильно ее разочаровал. «Он же умер!» — вымолвила она наконец. «Умер? Как? Когда?» Мать кончиком пальца сняла с уголка рта какую-то крошку. «Сам себя убил!» Она встала, подошла к кухонному буфету, выдвинула какой-то ящик, порылась под столовыми салфетками и фотографиями. «Вот у меня сохранилась та газета. А ведь мне казалось, что я ее тебе послала». Я понимал, что давно уже изо всех сил стараюсь буквально по кускам отсечь от себя свою прежнюю жизнь, вырвать ее из души и тела, а потому, естественно, многое пропустил однако мне казалось, что я все же не пропустил ничего существенного. Но смерть Филиппа... Я вспомнил, как он кидался в меня камнями, как смущенно щурил свои серые глаза, вспомнил, что его голенастые ноги ниже края шортов были вечно покрыты синяками и ссадинами. «С тех пор уже несколько лет прошло», — сказала мать, вновь присаживаясь к столу и протягивая мне найденную газету как же быстро желтеют новостные издания. Глядя на эту газету, можно было подумать, что она из хранилища Викторианской публичной библиотеки. Я тут же начал читать и узнал, что Филипп сам себя взорвал. Впрочем, в газете были приведены и подробный отчет Коронера, и решение суда, в котором сие прискорбное событие именовалось смертью в результате несчастного случая. Филипп смастерил в садовом сарае Боба, Некое взрывное устройство на основе сахара и гербицидов. Причуды того времени, странные хобби, в том числе и по изготовлению различных взрывных устройств в домашних условиях, особенно это стало популярным после событий в Белфасте. Бомба Филиппа, так и осталось невыясненным, с какой целью он ее изготовил, в итоге неожиданно взорвалась прямо ему в лицо. И я вдруг начал размышлять. О чем он успел подумать в момент взрыва? Что осталось в его памяти? Сарай, мгновенно превратившийся в груду мусора? Горка пыли там, где выселись стопки пустых цветочных горшков? Или то, как коровы на пастбище, услышав громкий хлопок, с любопытством повернули в ту сторону головы? И у меня вдруг промелькнула совершенно неуместная мысль. А ведь Ирландия в конце концов все-таки его погубила. Зато я, один из временных, один из черных беретов, жив и невредим. Провиженэлс, временные или Шинфейнеры, члены и сторонники временного крыла партии Шинфейн выступают за объединение Ирландии путем вооруженной борьбы с применением террористических методов. Национально-освободительная партия «Шин Фейн, созданная в 1905 году, объединявшая представителей мелкой и средней буржуазии и радикальной интеллигенции и выступавшая за освобождение Ирландии от английского колониального господства. Филипп был первым погибшим среди моих сверстников, и я теперь часто его вспоминаю. Ведь его же погубил какой-то гербицид, услужливо подсказывает мне память. Гербицид, словно это слово требовало повторения. Впрочем, у меня самого взрыватель более замедленного действия.